Глава 12 Майор Владлен Вениаминович пригласил собравшихся рассаживаться. Дело происходило в ветклинике. Вид у майора был не очень чтобы веселый. Он был похож на несчастного человека, потерянного и тихого, словно смирившегося с чем-то неизбежным. Он сел на кушетку, смиренно опустив руки на колени. Даже можно было подумать, что он принес своего захворавшего питомца на прием к доктору Айболиту. Но вместо очереди к доктору напротив него сели вовсе не владельцы зверюшек. А высокая блондинка Цветкова — нескладный московский доктор Петров в очках с большими диоптриями, который время от времени неловко поправлял эти самые очки. Рядом с ним на кушеточке примостились ресторатор Гордеев и юрист Ася Юрьевна Кудина, подруга Цветковой. Майор переводил взгляд с одного на другого и словно не находил слов, чтобы начать беседу. Вызванные для серьезного разговора, тоже молчали. Вид у них был не ахти какой. Ася Юрьевна и Данила словно наспех сорвались из дома, а Яна и Олег Адольфович были по уши в грязи и со следами крови на одежде. Молчание затягивалось. Наконец майор произнес: «Товарищи дорогие, что же вы творите? Как вы мне все это можете объяснить?» Яна подняла голову. «Что вы хотите услышать?» «Ну, для начала хотелось бы узнать, что вы делали на кладбище в столь поздний час? Ну и дальше по порядку. Если честно, у меня голова от вас кругом идет. Не успели приехать в наш город, а уже столько наворотили, что впору в петлю головой, честное слово. Мы проводили собственное расследование», — ответила я, на глядя в глаза майору. «Вот как? И кто же вам дал на это разрешение?» «Как вы додумались разрыть могилу? Вы знаете, чем вам это грозит?» Ася сказала. «Я знаю. Статья 243. пункт 4. Осквернение места захоронения». «А знаете, чем это грозит гражданке Цветковой и гражданину Петрову?» Ася кивнула. «Да, знаю. Штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. Майор посмотрел на Цветкову и Петрова. «Вы поняли, что сказала гражданка-юрист?» Петров и Цветкова кивнули. «Так зачем вы раскопали могилу Пушкиной?» «Мы хотели развеять свои подозрения», — ответила Цветкова. «Ну и что, развеяли?» Нет, еще больше запутались. В могиле Людмилы Пушкиной похоронен неизвестный мужчина. Майор схватился за голову. Этого еще не хватало. Мало нам отрезанной головы ветеринара. Мы сейчас ждем следственную группу из Волжска. Предлагаю вам заранее во всем признаться и дать показания. Ишь какой умный! Премию хотите, засмеялась Ася Юрьевна. А в чем им признаваться? В том, что они. Роды в дороге приняли и две жизни спасли. Им медаль за спасение надо дать. Или хотя бы грамоту. После этого они могилу осквернили. Это преступление. Все обнулилось. Махнула рукой Яна. «Чего?» — не понял участковый. «Сделали хорошее дело и не очень хорошее. В итоге ноль. Медали не надо», — пояснила Цветкова. Данила прыснул со смеха. Владлен Вениаминович побагровел. «Вы серьезно? «Обнулились. С головой у вас, дамочка, все в порядке? Экспертиза психиатрическая не нужна? Вы себя феей, что ли, возомнили? Над вами стать я!» Ася махнула рукой. «Не пугайте нас. А ты, Яна, лучше думай, что говоришь!» Повернулась она к подруге. «А я правду говорю. Мы ничего плохого не сделали. Я расследую преступление. Вместо моей одноклассницы в могиле захоронен какой-то мужик. Это нормально?» Кстати. «С вас и погоны слететь могут», — обратилась к участковому Ася. «Так что давайте жить дружно». «Это как?» — Обвел глазами голые стены Владлен Вениаминович, словно в поисках календаря, который показал бы ему, сколько осталось до пенсии, и хоть как-то успокоил. «Надо подумать, как сгладить вину Яны и Олега Адорфовича в том, что они разрыли могилу». «Мал шли, и бац, дождь размыл могилу». «Гроб сам открылся, а там...» «Примерно так», — вздохнула Ася. «А мне это чем поможет?» — нахмурился Владлен Вениаминович. «На вашем участке произошло. Найдем виновного. А труп ветеринара тоже спрячем?» — ехидно поинтересовался участковый. «Или парень сам случайно упал на торчащий нож и отрезал себе голову?» «Не перегибайте палку. Надо искать убийцу», — подал голос Данила. Или вы думаете, что это тоже сделала Яна? Всех собак на приезжих хотите повесить? Это мог сделать мужчина или очень сильная женщина. Яна к таким не относится. Снова вмешался Олег Адольфович. «Поясните», — посмотрел на него Владлен Вениаминович. «Голова была отделена от тела одним движением, отсечена одним ударом. Парень сидел лицом к убийце, связан и избит не был», — ответил патологоанатом. Знал убийцу. Спокойно с ним беседовал. И тот внезапно напал на него. Задумался участковый и посмотрел на Данилу. «А вы же дружили?» «Да, мы общались. Артём был хорошим парнем». Согласился Данила, не сводя глаз с нервно дрожащей Яны. «Э-э, минуточку!» Сразу же напряглась Ася. «Вы что-то имеете против Гордеева?» «Не выйдет. Он со мной был». «А вы знаете час, когда был убит ветеринар?» — огрызнулся участковый. «Мы все время вместе были. Не расставались. Яну искали. В больнице были, то есть в роддоме. Свидетелей куча», — горячилась Ася. «Цветкову искали в роддоме?» — уставился на Яну Владлен Вениаминович. «Неожиданно. Интересно, что она там забыла? Я с вами с ума сойду. Ваша Цветкова — авантюристка. Да-да, и не спорьте». Сразу же предостерег участковый. «Сумасшедший дом на выезде!» «Вашего ветеринара убили четыре часа назад», — сказал патологоанатом. «Сначала отравили, потом уже мертвому отсекли голову. Поэтому он и не сопротивлялся». Все уставились на Петрова, а тот сидел, положив ногу на ногу и покачивал мыском грязного ботинка. «Это вы так с первого взгляда определили?» — поднял брови участковый. Ну, пульс я ему, извините, не проверял. Получается, с первого взгляда. Мне особо некогда было. Я Яну в чувство приводил. Убили его здесь. Голову отсекли здесь. А крови для такого преступления очень мало. Она свернулась у него еще при жизни. Для этого Артем должен был принять яд, который обладает такими свойствами. Не буду утомлять вас сложным латинским названием. Яд. Редкий. «Что значит редкий?» — напрягся участковый. «В моей практике встречался нечасто», — пожал плечами Олег Адольфович. «Да? Но встречался?» — почесал затылок участковый. «С этим ядом вы знакомы?» «Я же вам уже сказал, но травить совершенно мне незнакомого человека. У меня не было никаких причин», — усмехнулся патологоанатом. «Так что не знаю, чем вам помочь». Петров все время был со мной напомнила Цветкова. «Лара Крофт, расхитительница гробниц. Вам о времени, проведённом на кладбище, лучше пока не вспоминать», отозвался Владлен Вениаминович. «Вы же первые обнаружили тело и голову». «Да, это так. Но мы его не убивали. Такой веселый парень был. Кому нужна его смерть? Да еще убили таким зверским и странным способом. Сначала отравили, потом отсекли голову. Еще бы утопили и сожгли». «Просто дичь!» «Я тоже об этом думаю», — подключился Данила. «В нашем тихом городе такого точно не было», — кивнул участковый. «Зато у вас в вашем тихом городе хоронят непонятно кого в чужих могилах», — резко ответила Цветкова. «И бандиты роятся словно мухи». «Можно мне сказать?» — спросил Петров. Майор посмотрел на него. «Да, пожалуйста, слушаю вас внимательно». Я могу кое-что пояснить по захоронению неизвестного мужчины. Человек среднего телосложения, лет 40-45, Убит несколькими хаотичными ударами острым предметом в шею и грудь. А вот был ли он до этого отравлен, не знаю. Не успел еще провести сложные анализы. «Вы так быстро пришли к такому заключению при беглом осмотре трупа», уточнил участковый. «Вы фокусник, что ли?» «Тоже с одного взгляда?» «Нет, у меня было 30 минут. Я уложился в 23». Его слова на вес золота. Олег Адольфович никогда не ошибается. Ступилась за друга Яна. «Он лучший в своем деле. Вы радоваться должны, что у вас в распоряжении появился судебный эксперт мирового уровня». «Я думаю, что наши эксперты тоже не лыком шиты. Приложат все усилия, чтобы определить личность неизвестного» сказал участковый. «Буду рад им помочь, если понадобится моя помощь», ответил Петров. «Думаю, они не откажутся», улыбнулся Владлен Вениаминович. «Вот вам моя визитка», протянул карточку Петров. «В любое время дня и ночи». «Это давнее преступление. Нам бы свежее убийство раскрыть по горячим следам», задумчиво произнес участковый. «Я считаю, что все преступления должны быть раскрыты». «Этот неизвестный из могилы. Также этого достоин, как и ветеринар». Не согласился с представителем закона Данила. «Точно. Дела висяки. А Людмилу никто искать не собирается?» Спросила Яна. «Она утонула и была похоронена». Не очень уверенно сказал участковый. «Где?» Спросила Яна. «Мне нужна или она живая, или её останки?» Дверь в ветеринарную клинику распахнулась и на пороге появился крепкий, лысый мужчина. «Здравствуйте!» — приветливо улыбнулся он. «Архип Игоревич Марков, следователь из Волжска». Майор вскочил и пожал ему руку. «Проходи, Архип, пожалуйста. Давно ждем. Ты уже в курсе о наших последних заключениях. Меня послали сюда, чтобы навести порядок». Яна с большим сомнением окинула взглядом его коротконогую мощную фигуру. «Хорошо, что тебя прислали». «Боюсь, ты еще не все знаешь», — сказал участковый. «Он свой?» — шепнула Яна. «Мой родственник», — пояснил Владлен Вениаминович. «Дальний», — на всякий случай обозначил границы Архип Игоревич, строго посмотрев на Яну. Вот умела она сразу привлечь к себе внимание. «Ему можно рассказать все», — гнул свою линию участковый. «Вы уже знаете, что Туз бежал». — спросил следователь из Волжска. «Когда?» — хором ахнули все. «Вчера вечером. Оглушил охранника. Кстати, охранник до сих пор в больнице. Не пришел в себя», — пояснил Архип Игоревич, присаживаясь на стул рядом с Яной. «Тогда все понятно. Наверняка он и убил Артема. Даже обрадовался участковый. «Зачем ему это надо было?» — поинтересовалась Ася. «Больше некому». «Может, он обратился к Артёму за помощью, а тот отказал?» — щедро строил версии Владлен Вениаминович. «Ранен при побеге, туз не был», — встрял Архип Игоревич. «Ветеринар лечит животных, а не людей». «Какой смысл тузу обращаться к ветеринару? Он что, берега попутал?» «Мы не можем знать, какие между ними были отношения и были ли они вообще», — сказал Данила, с некоторым раздражением поглядывая на сыщика который не спускал глаз с Яны. «Совершенно верно. Мы иногда ничего не знаем о человеке, который много лет живет с нами бок о бок», согласился с Гордеевым участковый. «Зверство такое! Голову отрубить!» включилась в разговор Ася. «Мне кажется, это мог сделать только Тус Отвратительный и агрессивный тип». «Бездоказательно», покачал головой следователь. «Не стоит торопиться с выводами». «Убийство непростое», — покачал головой Олег Адольфович. «Убийца в какой-то мере не садист. Смерть жертвы была мгновенная и максимально щадящая. А второй акт скорее для того, чтобы запутать следы, но не для удовольствия». Я навнимала каждому его слову и, разумеется, была с ним согласна. А еще это была возможность отвернуться от назойливого взгляда следователя. «Вы опытный психолог?» уточнил Марков. «Я хороший патологоанатом, врач узкой специализации. Я видел очень большое количество трупов. Были погибшие насильственным способом, в том числе и от маньяков. Моя задача установить факторы, вызвавшие смерть человека. Исключить или доказать вероятность насильственной кончины». «Хорошо. Ваша помощь для нас очень важна», — мягко сказал Архип Игоревич и снова почему-то посмотрел на Яну. Она почувствовала его взгляд и недовольно дернула плечиком. «Что вы так на меня смотрите? Вы опознали меня по фотографии на стенде «Их разыскивает полиция» или «Пропавший без вести»?» Посмотрела Яна в упор на Архипа Игоревича, пронзая его чистый голубизной глаз. «Нет, конечно», — растерялся тот. «Тогда что вы на меня всё время таращитесь? У меня мурашки уже по спине побежали». «Извините, я не хотел». Неожиданно смутился Марков. «Просто не видел вас тут раньше. Вы мне напомнили какую-то актрису из коллекции «Золотого» фонда кинематографа». Ася хмыкнула, а Яна залепила следователю звонкую пощечину. «Какого еще фонда? Хам! Я не настолько старая!» «Я не это имел в виду», — растерялся следователь. «Такая вы неземная, утонченная, как Грета Гарба». «На вас даже грязь и кровь легли не просто, а узором», — оправдывался он. «Да?» — Яна посмотрела на свою голую руку. «Странный комплимент». «А, кстати, где вы так испачкались?» — спросил Архип Игоревич. Участковый кашлянул и сказал. «А вот теперь ты точно должен вспомнить, что ты мой дальний родственник. Ключевое слово — родственник. И не забывать, что здесь присутствуют уважаемые люди из Москвы». Знаменитый патолога Анатом. Эфея, у которой даже грязь лежит на теле. Необыкновенными узорами.